«Мисс Рэнси». Его голос был подобен пожарной сирене. «Такой же громкий и властный». Уже занеся ногу на ступеньку, Рэнна застыла и обернулась. Не успела она опомниться, как Трент оказался рядом. «Вы не дали мне возможности выразить, насколько приятно мне было ваше общество». Несмотря на ярость, с которой он с трудом справился, Его голос голосе слышались обволакивающие бархатные нотки. Ни одна женщина не уходила так просто от Трента Гэмблина. «Я очарован вами, мисс Рэмси», — сказал Трент и галантно поцеловал ее руку. Рена чувствовала себя так, будто кто-то ударил ее в солнечное сплетение. Выдернув руку, она холодно кивнула и стремительно зашагала вверх по лестнице. Поглядев на довольную улыбку вернувшегося в столовую Трента, Руби строго сказала, «Что-то не нравится мне твое выражение лица». Трент сел и налил себе кофе из серебряного кофейника. «Мисс Рэмси недотрога. Старая дева. Но от этого она не перестает быть женщиной. Надеюсь, ты не собираешься выходить за рамки приличий?» а будешь относиться к моей гостье в высшей степени уважительно? Она хорошая женщина, но уединение ценит превыше всего. За все время, что она провела здесь, мне ровным счетом ничего не удалось узнать о ее личной жизни. Наверное, с ней приключилось какое-то несчастье. Пожалуйста, не обижай ее. «Да мне бы в голову не пришло подобное», — сказал Трент с улыбкой, — который с трудом можно было назвать искренней. Руби не стала сомневаться в правдивости его слов, поскольку души не чаяла в своем племяннике. Ну вот и договорились. А теперь будь хорошим мальчиком. Пойдем со мной на кухню. Пока я буду мыть посуду, ты расскажешь мне, чем занимался последнее время. Даже о самом неприличном. Руби хихикнула и потрепала его по щеке. Об этом в первую очередь. Следуя за тетушкой на кухню, Трент все еще думал о мисс Рэмси. Как, кстати, ее зовут? От него не ускользнуло то, что ее одежда, которая постеснялась бы надеть даже бродяжка, скрывала потрясающую и грациозную фигуру. Мисс Ремси обладала гордой осадкой. Ее руки нуждались в маникюре, но были изящными и хрупкими. Непонятно, почему ему доставило огромное удовольствие коснуться ее губами, несмотря на огрубевшую кожу и легкий запах краски и растворителя. А тем временем, наверху, в апартаментах, занимающих восточное крыло, Рена готовилась ко сну. Уже полгода она почти не подходила к зеркалу. На сегодня внимательно разглядывала свое отражение в высоком старинном трюму. Покидая Нью-Йорк, она при росте 173 сантиметра весила чуть больше 50 килограммов. Благодаря кулинарным изыскам хозяйки и буквально принудительному кормлению за последнее время она поправилась на 4 с лишним килограмма. Конечно, на первый взгляд она все равно казалась худой, но плавный изгиб бедер, чуть располневшая грудь, делали Рену более женственной. Изменения коснулись и ее лица. Четко очерченные сколы, придававшие неповторимое очарование лицу Рены, фотографии которого не сходили с обложек ведущих журналов мод, теперь были обрисованы мягче. Рена сняла очки. Претаться сейчас было неткого. Из зеркала на нее смотрела пара зеленых, как изумруды, глаз. Именно они когда-то заставили тысячи женщин скупить всю новую коллекцию теней для век под названием «Лесные самоцветы». Искусный макияж делал эти глаза неотразимыми. Да и сейчас без косметики их правильная миндалевидная форма привлекала взгляд».